Сергей Орлов. Повелитель льда. Глава 1. Отключение. Стою посреди красной каменной пустыни. Вокруг никого нет. Только таймер, ведущий обратный отсчёт на фиолетовом небе, указывал на наличие цивилизации в этом месте. 4 3 2 1. Игра богов началась. После громогласного гонга повсюду начали появляться самые разные существа: огромные зеленокожие орки, вооружённые топорами и молотами, гномы, держащие в руках арбалеты и что-то наподобие старых пистолетов, а также эльфы, люди, гиганты и прочие. Мне даже показалось, что совсем далеко я даже увидел дракона, парящего над воинствами и заливающего землю огнём. Потратив несколько мгновений на адаптацию и изучение ландшафта, все эти существа бросились вырезать друг друга, ведь у них было всего лишь 5 минут. 5 минут в день, чтобы набить больше репутации, убийств и денег. Это был единственный путь, который поможет получить настоящую силу и встать в один ряд с богами и героями прошлого. А я был всего лишь бесплотным зрителем этого сражения. почему-то понимающим всё, что здесь происходит. Открыв глаза, первым делом проверил, не сгорела ли у меня яичница с беконом. Не хотелось бежать на работу голодным, но опаздывать нельзя, ибо отключка уже не является уважительной причиной для не сдачи месячного отчёта, с которым я и так тянул до последнего. Сам феномен отключки возник на земле чуть больше месяца назад. Никто не может понять почему. Но люди стали буквально выключаться ровно на 5 минут в день, не больше, не меньше. Из человека словно выдёргивали шнур питания. Голова опускалась вниз, глаза закрывались, и всё. В этот короткий промежуток времени его уже ничего не могло пробудить. Всё-таки удивительное существо человек. Поначалу народ паниковал и истерил, но спустя всего месяц привык жить в новой реальности. потрясающая способность к адаптации. Наскоро осушив полную кружку кофе и закинув рюкзак за спину, я выбежал на улицу и торопливым шагом пошёл в сторону своей работы. На улице стояла тёплая летняя погода, светило солнце, а в спину дул лёгкий освежающий ветерок. Несмотря на то, что общественный транспорт вновь стал безопасным, я по-прежнему предпочитал передвигаться пешком. Первые дни было множество аварий, но теперь на маршрут выходили только те, кто уже отключались в этот день, поэтому опасаться внезапного обморока у водителя больше не стоило. У работы меня ждала компания сотрудников, живо обсуждающая предыдущие моменты беспамятства. Красочное описание своих наведений стало определённой традицией в нашей фирме. Как пересказ серии, которую посмотрел накануне. Здорово, Стас, что у тебя сегодня? У входа ко мне обратился Серёга, старший менеджер нашей компании. Да ничего особенного, красная пустыня и фиолетовое небо. Но мне кажется, что я видел настоящего дракона, буднично ответил я. Неплохо, а у нас тут новая теория появилась. Эх, очередная теория. Если в первые дни действительно было интересно обсуждать возможные варианты, то по истечении нескольких недель это стало сильно надоедать. Что толку от этих рассуждений, если доказать всё равно никто ничего не может. Многие учёные и исследователи пытались выяснить какую-нибудь закономерность в этих отклонениях, сравнивали температуру, часовой пояс, время суток и ещё множество иных факторов, но не находили ни малейшей логики. Общим было только одно этот странный красочный сон, начинающийся с неизменного жёлтого таймера на небе. Все оказывались в незнакомом мире. За несколько мгновений до того, как прозвучит гонг. Пейзажи всегда были разными: пустыни, леса, горы, болота, необычные города. Полное разнообразие ландшафтов. И каждый раз начиналась бойня, преследующая лишь одну цель убивать всех, на кого попадёт взор. Первые дни были с сущим кошмаром для человечества. Сколько людей во время отключки находились за рулём? купались в морях, носили тяжёлые грузы. Был даже случай в Индии, когда один несчастный заклинатель змей отключился прямо во время представления. Что ж, кобра явно обрадовалась этому факту. Почему бедняга предварительно не лишил змею клыков, осталось для всех загадкой. Пока не разобрались, как жить с этим новым явлением, человечество получило погибшими, поколеченными и просто пострадавшими почти 30% часть населения. Любопытно то, что дети до 18 и те, кто старше 50 лет, не подвергались этому странному явлению. Всё это способствовало тому, что правительство начало срочно разрабатывать законопроект о выдаче водительских прав с 14 лет, запрете покидать дом до первого отключения и множество других инициатив, которые сейчас были просто необходимы. В самолётах, например, стало летать на два пилота больше, чтобы в случае отключения первого пилота всегда были люди на подстраховку. Вообще везло тем, кого отключка заставала во сне. После этого ты мог проснуться и спокойно идти на работу. Хотя, если честно, получается такое себе везение. Многие даже специально говорили, якобы пока не вырубались, чтобы просто поработать из дома, ну или просто поспать подольше. Внезапно я как будто очутился в невесомости. Я видел остальных людей, но не мог услышать даже тех, кто стоял совсем рядом со мной. Всё вокруг, кроме людей, замерло, как во время стоп-кадра. Даже стайка птиц, летящих по небу, застыла без движения. Почему я ничего не слышу? Я умер? Почему ничего не происходит? Пронзила паническая мысль. Внезапно Перед мной появился образ молоденькой и даже весьма симпатичной с зеленокожей Арчихи. Приветствуем представителя вашего мира в игре Богов. Она выдержала паузу, давая мне несколько секунд, чтобы я смог проникнуться сказанными ею словами. Меня зовут Ярхтиса. Я ваш личный консультант на недельный период адаптации. Наш визуальный контакт в будущем не обязателен. Вы можете мысленно позвать Тиссу, и мы с вами пообщаемся. У вас сейчас есть какие-нибудь вопросы ко мне? Спросив это, Арчихамила улыбнулась, вежливо ожидая, когда я выйду из оцепенения. Несмотря на клыки, выпирающие из-под верхней губы, девушка казалась очень симпатичной. Вполне может быть, тому виной был глубокий вырез в одежде, чем-то напоминающий нашу блузку. Если честно, вопросов миллион и больше. Я старательно пытался прийти в себя. Почему вы говорите на нашем языке, вынопланетянка? Когда планета попадает в единую систему, каждому человеку автоматически в голову загружается общий язык. Такой подход способствует ускоренному сближению с другими цивилизациями, объяснила она. И нет понятия инопланетян, есть просто другие миры. Ваш вскоре будет также адаптирован под общие условия. Сейчас я загружу вам в голову методичку с информацией о новых возможностях, и вы получите неделю на подготовку. На это время подключение к игре богов не будет, но по окончанию данного срока вы должны сделать выбор насчёт своего дальнейшего будущего. А какие есть варианты? Это вы можете узнать из методички или спросить у меня после ознакомления со сновами. Сейчас мне нужно идти. На первый контакт дают всего несколько минут, чтобы не перегружать ваш мозг. Но уже завтра вы сможете со мной связаться, чтобы воспользоваться информационным справочником. Просто закройте глаза и задайте вопрос. Понял. Спасибо. Тогда я так понимаю, до завтра. И можете мысленно поблагодарить меня за работу. Количество благодарностей влияет на мой оклад, заговорщицки подмигнув, прошептала она. после чего продолжала нормальным тоном. До свидания, Станислав. Раз э, спасибо за отличную консультацию и приятный внешний вид Тиса, подумал я, так и не вспомнив, какая же у неё была фамилия. После исчезновения Арчихи мир снова заиграл красками. Я никогда не жаловался на плохое зрение, но теперь понимал, что такое видеть по-настоящему хорошо. Слева от меня, в верхнем углу поля зрения, пульсировало красное маленькое сердечко, сосредоточив внимание на котором, я увидел цифру 100. Под ним находилось такое же сердечко, только синего цвета, но сейчас на нём был нарисован серый замок. По молодости мы с друзьями достаточно много времени провели в World of Warcraft, поэтому понять, что передо мной самые настоящие барыжи маны, не составило большого труда. Посмотрев по сторонам, я обратил внимание на Серёгу, с которым вёл разговор перед встречей с Тиссой. Мне показалось, что над его головой маячит какая-то туманная надпись. Приглядевшись, я увидел: Сергей Кравцов, человек, 34 года, нейтральный, боевой уровень 1, гражданский уровень 1, профессиональный уровень 1. Интересно, это только меня переклинило или у остальных такая же фигня? Знаешь, Серёк, пожалуй, на работу я сегодня не выйду, пробормотал я. Можешь считать, что я взял отгул за свой счёт. Тот махнул рукой, давая понять, что отпускает меня, и продолжил смотреть куда-то в пустоту. Домой я бежал на всех парах, так как мне не терпелось скорее открыть ту самую методичку, о которой говорила Тиса. Да и в голове пульсировал искренний интерес, ведь через несколько минут у меня наконец получится узнать то, что творилось со всем миром последние недели. А в том, что эти события напрямую связаны, понял бы любой дурак. Пока шёл домой, поймал себя на мысли, что совсем не удивился внешности Арчихи. Видимо, то, что я каждый день по 5 минут наблюдал за совершенно разными расами, оставило определённый отпечаток. Люди на улице продолжали оживлённо обсуждать произошедшее, а кто-то, как и Сергей, стоял и бессмысленно смотрел в пустоту. Забегая во двор своего дома, я споткнулся и обнаружил, что случайно пнул толстую крысу, перебегающую дорогу. Вами нанесён урон 2 единицы существу крыса подвальная 8 из 10. Таня растерялась и с каким-то диким остервенением понеслась в мою сторону. То ли от испуга, то ли от пережитого шока, я разогнался и пнул её ещё раз, посильнее. Вами нанесён критический урон 5 единиц существу крыса подвальная 3 из 10. Ого, выходит это как в играх. Думаю, если ударить её ещё разок, то за неё накапает опыт. Главное, чтобы лут собирать не заставляли, а то прикасаться к дохлой крысе чего-то не хочется. Но та внезапно перестала атаковать и побежала к маленькому окошку в подвале. Остановившись около него, она издала протяжный писк, и через несколько мгновений из этого проёма высунулись морды ещё двух не менее упитанных крыс. Одна так вообще была какой-то нереально здоровой, и она совсем нехорошо на меня смотрела. Охренеть. Крыса позвала братанов на разборки. Нормально нет. Присмотревшись более внимательно, я увидел над ней надпись: Крыса подвальная. Матёре 20 из 20. Словно сговорившись, они начали не спеша окружать меня с трёх сторон. Вот же тактики, матёх крысиную за ногу, но надо действовать. Всё-таки движение это жизнь. И начинать следовало с той крысы, которую я почти добил. Подхватив земли доску, валявшуюся тут с момента ремонта фасада здания, я с разбегу засадил ею почти подобитой крысы. Ух, мне бы в гольф играть, как полетел это хорошо. Вами нанесён урон 3 единицы существу Крыса подвальная 0 из 10. Вы убили существо Крыса подвальная. Получено 5 опыта. 5 из 100. Времени подумать над тем, как работает система сбора лута, у меня не было. Достаточно проблематично разбираться в тонкостях новых возможностей, когда тебя отчаянно пытаются покусать две здоровые крысы, от которых ты отчаянно стараешься убежать. Наверное, ещё пару месяцев назад такая картина вызвала бы шок у любого, кто её увидит. Но представьте, заходишь такой во двор, думая, какой сериальчик сегодня посмотреть, а тут здоровые крысы за мужиком бегают. Сейчас же народ, если и смотрел со Пасхой, то совсем небольшой. им скорее было интересней, чем всё это закончится. Небось, надписи над головами вижу не только я. Подбежав к детскому саду, я запрыгнул на забор, удивившись собственной ловкости, и начал бить палкой по крысам, используя преимущество в высоте. Крысы же прыгали и безуспешно пытались цапнуть меня за кроссовок. Врами нанесён урон 3 единицы существу крыса подвальная. 7 из 10. Вами нанесён урон 3 единицы существу Крыса подвальная, 4 из 10. Вами нанесён критический урон 6 единиц существу Крыса подвальная, 0 из 10. Вы убили существо Крыса подвальная. Получено 5 опыта, 10 из 100. Получила гадина, торжественно подумал я и тут же дёрнулся от боли. Матёрая крыса каким-то образом укусила меня за щиколотку и упала обратно на землю. Вы получили урон 7 единиц от крыса подвальная матёрая 93 и 100. Смотри-ка, а ведь не так уж и больно, будто комару кусил. Совершив ещё несколько ударов, я вытер пот со лба и обрадованно прочитал системную надпись в левом нижнем углу поля зрения. Кстати, если захотеть увидеть надпись поближе, стоило только пожелать, и она автоматически увеличивалась. Вами нанесён урон 5 единиц существу Крыса подвальная матёрая 0 из 20. Вы убили существо Крыса подвальная матёрая. Получено 10 опыта 20 из 100. Фух. Теперь можно идти домой. Главное, чтобы к этим подкрепления не прибыло, а то я уже немного запыхался. Только сначала лут. Посмотрев более внимательно на матёрую крысу, всплыла системная надпись: Вы можете забрать один крысиный хвост, одна крысиная шкурка, один арочный имперял. Желаете забрать? Мысленно согласился и обрадовался тому, что и прикасаться не нужно. И трупик сразу исчезает. Стоп. А откуда у крысы деньги? Да ещё и орчие? Или же это просто так система работает? И куда это всё убирается? Ладно, дома разберёмся. Сразу подошёл ко второй. у которой оказался лишь один крысиный хвост. А вот третью тушку я так и не нашёл. Какие-то крысы залутали трупик крысы. <связь> Забавный каламбур. Войдя домой и запрыгнув в кровать, я закрыл глаза и задал главный вопрос, мучивший всех обитателей планеты последние недели. Что такое игра богов? Игра богов основано создателями для мирного внедрения различных миров в общую систему жизней и взаимозачёта. Сотни тысяч лет назад создатели, единственная раса, способная на далёкие космические перелёты, создали игру. Представители различных цивилизаций получили возможность посещать иные миры, используя обычные системные порталы, чтобы пресечь возможные экспансии. Система строго наказывала любого, кто применит насилие в чужом мире. Разрешались лишь экскурсии, а также найм для прохождения данжей, чтобы у каждого существа была возможность дотянуться до могущества создателей, всем давался шанс участвовать в великой битве, которая проходила во множественных пластах реальности, разделяя воюющих по силам, дабы уравнять шансы. Победив врагов на поле боя, Каждое существо получало ускоренный набор опыта, репутации, а также бонусы на ближайший день, проведённый в своём мире. Для получения статуса легендарный каждый может лично встретиться с создателем и получить свою долю могущества. А ты готов стать участником сражения? Да или нет? И почему нет кнопки Понятия не имею? А что у нас там с моими данными вообще? Мысленно подумал об этом. Справа открылось окошко с моими основными характеристиками. Станислав Лебедев, человек, 29 лет. Боевой уровень 1. Гражданский уровень 1. Профессиональный уровень 1. Сила 1. Ловкость 1. Интеллект 1. Удача 1. Свободных характеристик 5. Превосходно. Я слабый, неповоротливый, ты ещё и тупой. родители определённо будут мной гордиться а вообще я понял что информация лучше усваивается при диалоге а может мне просто захотелось ещё раз увидеть арчихутису кто знает кто знает от раздумий меня отвлекла моя кошка теревшейся мордочкой об руку и всем своим видом говоря мол раз уж явился так рано и побеспокоил меня то теперь давай гладь ради интереса решил её поизучать кошка Семёрка. Боевой уровень 1. Отношение при вознесении состояние одиночества. При вознесении любопытно, а это себя надо мной или наоборот. Ну, будем считать, что всё-таки второй вариант. Оу, а я-то думал, что ты меня ненавидишь. Иначе как объяснить все эти подрыдные обои и прыжки по моему сонному телу в 3:00 ночи. Некоторые, кстати, думали, что семёрка это в честь пива Балтики. Но нет. У этого имени долгий и достаточно любопытный путь развития. Когда я её подобрал с улицы, она носилась по квартире как безумная. А дальше следите за мыслью. Безумие Б, Беха, Беха семёрка. Семёрка. Логично? Логично. Уделив немного внимания кошке, после чего та гордо ушла спать в другую комнату, я решил поэкспериментировать с системой. И начал я с самого простого, как мне казалось. а именно с отжиманий. Но, видимо, простым это было для меня лет это к 5 назад. Сейчас я осилил только 10 раз, после чего тело стало ломить и требовать моего перемещения в горизонтальное положение. Глянув в свои характеристики, увидел: сила 1,2. Нехитрым подсчётом выяснил, что для того, чтобы поднять силу на единичку, мне надо отжаться всего-то 500 раз. Мелочи какие. Интересно. А за последние 5 лет во время своих периодических мотивационных порывов заняться спортом, я набрал эти самые 500 отжиманий. Что-то не думаю. Так, а что сейчас в мире-то творится? Наверное, народ уже вовсю экспериментирует. Зайдя в браузер и открыв ленту новостей, я малость охренел. С момента пришествия Иглы на землю прошло всего час, а интернет уже бурлил новостями. Известная телеведущая собирается подать в суд на пластического хирурга, так как прошедшая операция по вкалыванию ботокса принесла ей, как оказалось, минус 5 к привлекательности. Знаменитого карманника Пабло задержали с полицмен в Сан-Паулу, несмотря на то, что его поймали фактически за руку, украденных вещей при нём так и не нашли. Полиция подозревает, что во всём виноваты свойства инвентаря, с которым пока что не разобрались. Неудавшийся подросток-самоубийца был очень удивлён после того, как спрыгнув с крыши, он оказался дома в некой точке привязки, а его родители предупреждены о суицидальных наклонностях ребёнка. Тут и выяснилось, что у любого человека теперь целых 10 жизней, и это ещё не предел. Некоторые энтузиасты уже изучили этот раздел методички и выяснили, что люди, согласившиеся участвовать в игре Богов, получают за каждое участие в битве по одной дополнительной жизни, причём смерть на поле боя в самой игре в зачёт не идёт. Так что, если хочешь жить вечно, милости просим помахать мечом, кувалдой или иным вооружением. Кстати, своё оружие на сражение брать нельзя. После попадания в комнату ожидания боя вам даётся 3 минуты на выбор экипировки, которая предоставляется системой. Таким образом, игра уравнивает разные уровни развития цивилизаций, а также пресекает влияние доната. Создатели выбирают исключительно достойных. Отойдя ненадолго от компьютера, я решил лечь в ванную и обмозговать всё прочитанное. У меня так с самого детства, если хочешь подумать, то тебе нужна вода. Буто душ или ванна, неважно. Удобно расположившись, я не заметил, как закрыл глаза и задремал. То ли отходняк от пережитого сказался, то ли загрузка новых данных в мозг, но даже остывшая вода, ставшая уже достаточно холодной, не смогла меня разбудить. Опроснулся я от череды оповещений, будто прозвеневших в голове. Открыв список, я мысленно присвистнул от количества сообщений. Оповещения Вы подверглись длительному воздействию холода во время перепрограммирования мозга. Оповещение: В совокупности личной предрасположенности к магии воды и полученного переохлаждения вам предлагается класс Мак льда. Оповещение: Необходим ваш выбор. Системная ошибка. Вы приняли предлагаемый класс. Поздравляем вас. Стоп. Что? Чего я там выбрал?